Предисловие К чему лгать и рисоваться? Да, несомненно, что мое желание, хотя и не надежда, остаться на земле во что бы то ни стало. Если я не умру молодой, я надеюсь остаться в памяти людей, как великая художница. Но если я умру молодой, я хотела бы издать свой дневник, который не может не быть интересным. Но так как я сама говорю об издании, легко подумать, что мысль предстать на суд публики испортила, то есть лишила эту книгу ее единственного достоинства. Это, наверное. Во-первых, я очень долго писала, совершенно об этом не думая. А потом я писала и пишу, безусловно, искренне, именно потому что надеюсь быть изданной и прочитанной. «Если бы эта книга не представляла точной, абсолютной, строгой правды, она не имела бы никакого смысла. И я не только все время говорю то, что думаю, но могу сказать, что никогда, ни на одну минуту, не хотела смягчить того, что могло бы выставить меня в смешном или невыгодном свете. Да и, наконец, я для этого слишком высоко ставлю себя». Итак, вы можете быть вполне уверены, благосклонный читатель, что я вся в этих страницах. Быть может, я не могу представить достаточного интереса для вас, но не думайте, что это я. Думайте, что это просто человек, рассказывающий вам все свои впечатления с самого детства. Когда я умру, Прочтут мою жизнь, которую я нахожу очень замечательной. Впрочем, иначе и быть не может. Но я ненавижу всякие предисловия. Они помешали мне прочесть много прекрасных книг и всякие предуведомления этих извергов-издателей. Поэтому-то я и пишу сама мое предисловие. Без него можно было бы обойтись, если бы я издавала все. Но я желала бы ограничиться тем, что начинается с 18 летнего возраста. Дневник Марии Башкирцевой был опубликован с самого начала, от ее 12 летнего возраста. Все предшествующее слишком длинно. Итак, я даю вам заметки достаточные для понимания дальнейшего. Я часто возвращаюсь к прошедшему по поводу того или другого. Если я умру вдруг, внезапно захваченная какой-нибудь болезнью, быть может, я даже не буду знать, что нахожусь в опасности, от меня скроют это. А после моей смерти перероют мои ящики, найдут этот дневник, семья моя прочтет и потом уничтожит его и скоро от меня ничего больше не останется. Ничего, ничего, ничего. Вот что всегда ужасало меня. Жить, обладать таким честолюбием, страдать, плакать, бороться и, в конце концов, забвение. Забвение, как будто бы никогда и не существовал. Если я и не проживу достаточно, чтобы быть знаменитой, Дневник этот все-таки заинтересует натуралистов. Это всегда интересно. Жизнь женщины, записанная изо дня в день, без всякой рисовки, как будто бы никто в мире не должен был читать написанного, и в то же время с страстным желанием, чтобы оно было прочитано. Потому что я вполне уверена, что меня найдут симпатичной. И я говорю «все-все-все». Не будь этого, зачем бы? Впрочем, будет само собой видно, что я говорю все. Париж, 1 мая 1884 года.